Когда священник повернул голову, Жульен чуть-чуть приоткрыл глаза. Каково было его изумление? Это был аббат Кастанет. И в самом деле, хотя оба человека старались говорить очень тихо, ему показался с самого начала один из голосов знакомым. Жульену безумно захотелось освободить землю от одного из самых подлых негодяев. «Но моя миссия!» — подумал он.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 поужинал с шоколадом, захваченным из Парижа. Он не сумел окончательно разбудить Джеранима и уговорить его уехать. За все Неаполитанское королевство бормотал певец: я не откажусь от наслаждения сном именно сейчас, а семь владетельных князей подождут. Жульен уехал один и без всяких новых приключений добрался до важной особы. целое утро он напрасно потерял чтобы добиться аудиенции на его счастье около четырех часов герцог пожелал прогуляться Жульен увидел как он вышел пешком и решился просить у него милостыню подойдя шага на два к герцогу он вынул часы маркиза де ла моля и нарочито показал их следуйте за мной поодаль сказали ему, не взглянув на него. Пройдя четверть лье, герцог внезапно вошел в кофейню. В этой дрянной таверне, в жалкой комнатушке, Жюльен имел честь ответить герцогу свои четыре страницы. Когда он закончил, ему сказали, «Повторите медленнее сначала». Герцог пометил себе кое-что. «Идите пешком до следующей станции».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 Если этот дьявол Аббат Кастанет узнал меня, то он не таков, чтобы легко потерять мои следы. Какая радость для него будет посмеяться надо мной и помешать моей миссии. А Аббат Кастанет, начальник полиции и конгрегации по всей северной границе, к счастью, не узнал Жульена. А Страсбургским иезуитам, хотя и очень рьяным, совершенно не пришло в голову наблюдать за ним. Тем более, что Жульен в своем синем сюртуке с крестом имел вид молодого военного, сильно занятого своей особой.